Глава 15. Насколько можно было судить из отдельных замечаний и разговоров в лагере, слышанных им, мухановские высылки немцы уже очистили, а советские войска ещё не заняли. Места здесьные лежали вдали от больших трактов. Вчерашнее нападение на лагерь произвела либо отступавшая колонна, наткнувшаяся случайно на партизан, или же приходил запоздалый карательный отряд. В самих же Муханах, в деревне, соседней к бывшему имению Подберезкиных, лежавшей к юго-востоку от выселок, могла быть и Красная армия. А еще дальше, километров двадцать к югу, проходили уже немецкие линии. Туда Корнет и решил идти. Поблизости находился их бывший уездный город, куда он, кстати, и направлялся с Паульхиным. Решение это было возможно и даже вероятнее всего неосторожно. Целесообразнее было бы идти прямо на запад, но положение дел на западе он не знал. местность там была менее знакома. Пришлось бы перебираться через широкую полноводную реку, недавно только вскрывшуюся. Все соображения пересиливало однако желание увидеть родные места. Уйти из России и, вероятно, навсегда, теперь уж, вероятно, навсегда, повторил Подберёскин с усмешкой. Не побывав дома было просто немыслимо. А кроме всего прочего, в случае погони его, наверное, не стали бы искать в этом направлении. Ибо Шулом сначала скорее в сторону большевиков. Прямой дорогой до Мухан, именья их тоже так называлось, было вёрст 15-18, а в обход как он шёл подальше. Выйти на прямую дорогу он не решался. Ещё ночью Корнет миновал выселки, едва подавив в себе желание пройти прямо через селение, посмотреть, как там всё выглядело. Стоял ли двухэтажный дом с резными цветными окнами Якима Трефилова, богатого мужика, пчела вода. всегда угощавшего мёдом лепёшками и молоком завалилась ли ветхая покосившаяся изба матрёны старой вдовы ходившей по дворам за няньку во время страды сколько она знала сказок но нельзя было обращать на себя внимание хоть и шёл он ночью могли появиться уже отдельные танки красных к рассвету сделал он полдороги сразу же стало свежее оросилась земля корнет шёл подогнув полу шинели чтобы не намочить их. Хорошо, что сапоги были высокие и исправны. Решил он дойти за первый перевал до Глухового бору, с основного леса на Добрывом, в 6 верстах примерно от деревни. Там по утрам всегда было солнечно, он помнил с детства, открывалась вся местность. Поблизости тёк ручей, и его стала томить жажда. Шёл он летником ещё не вполне просохшим от зимы, завязая щихваним ногами. В бороздах стояла вода, густо подёрнувшаяся зелёной пыльцой. Лес ещё не проснулся, спали птицы. Неподвижны были деревья, когда он подошёл к глухому бору. Солнце взошло. По вершинам сосен скользили, обогревая их первые щупающие лучи. Лес встряхнулся. По листве пробежала дрожь. Донеслись первые шорохи. Где-то ударила сосна и вольга. Осыпая под ногами щебень, Корнет поднялся по песчаной красной дорожке, которую знал ещё мальчишкой набор. Кругом все было охвачено кипящим светом. Далее внизу заволокло светло-лоснящимся дымком. В тени было холодно, а на солнце уже пригревало. С дрожью он узнал старую избушку, кем-то когда-то в незапамятные времена построенную. Все так же она стояла, только почернела больше, стала еще призимистее, крыша и стена совсем обросли седым мохом. Так же, как и раньше, чернела перед дверью лунка огневища с обугленными главнями. Варили тут путники картофель, кипятили воду. Не раз и сам он разводил с ребятами огонь, пек в зале картофель. С первого же взгляда он узнал все. Слева эту старую сосну с седыми буклями, с многочисленными вырезками ножом на коре. Так и хотелось ее обнять. И черемуховые кусты подали, знаменитые по всей округе сладостью ягоды. Теперь уже сильно замотаревшие. И две ивы, склонённые над обрывом с чудовищно вывороченными корнями. А с другой стороны избушки открывался вид на долину, на дальние леса, поля и луга, пересечённые речками и деревни на десятки верст. Отсюда были видны и муханы, и их деревня. И даже можно было разглядеть крышу их дома ранней весной и поздней осенью, когда деревья в парке стояли обнажёнными. Никогда в жизни Корнет не испытывал такого внутреннего смятения и трепета, с каким теперь обогнул избушку и чуть не закричал от горькой радости. На вид и здесь осталось всё как прежде, как будто вчера только он сидел на скамейке у стены, смотря вдаль. Вон там были милые муханы, неровные горбы домов, чёрное сияние крыш, многоцветно ломающийся свет окон. Чешуйчато поблёскивала река на лугу, в который он столько раз купался. Бежали свет и тени по траве, ярко велась дорога от Мухан к выселкам. А домах Корнат закрыл глаза в страхе, дома не было видно. Впрочем, успокоительно подумал он: лес уже густо закрылся листвой, весна была ранняя, а в мае о Николин день никогда не было видно отсюда даже крыши дома. Но во всём однако что-то изменилось, чего-то мучительно не хватало. И посмотрев ещё раз, он вдруг понял: исчезли купола и кресты их церкви, придававшие всему ту незабвенную благостность, и нигде не звонили колокола. Прежде ранним утром всегда звучал где-нибудь или в Муханах, или в соседнем селе колокольный звон. Теперь же всё словно онемело. На этой стороне избушки уже совсем пригрело, и он почувствовал вдруг усталость, сонливость. Хотелось завалиться и лежать неподвижно. Обойдя ещё раз вокруг избушки, он снял и разложил шинель на покатом месте с возвышением для головы. Стянулся подис с наслаждением вытянулся под солнцем и почти мгновенно заснул. Спал он, впрочем, недолго и не крепко, часто просыпаясь и каждый раз недоумевая, где он находился, пока с волнением не вспоминал. Под конец его так пригрело, что стало жарко даже в одном мундире. Встал он как расслабленный. Но он набегал, освежая ветерок, и скоро он почувствовал свежесть и упругость во всем теле. Как всегда в лесу утром в хорошую погоду. И страшный голод. В свертке от Наташи лежали четыре ломтя хлеба с салом, два яйца, немного соли. Надо было только чего-нибудь выпить. Он заглянул в избушку, и в ней, все узнавая, И горьковато дымный запах, и тёмные нары, дощатый стол в углу, передвижные низенькие скамейки. Был и котелок, весь закоптевший, и несколько чашек с обломанными ручками, и треножник. Можно было развести огонь и вскипятить воду. У очага он нашёл даже несколько старых проросших картофелин. Разводить костёр было, разумеется, неосторожно. Но, с другой стороны, до мухан оставалось около семи верст, до выселок было и того больше. Вряд ли бы кто заметил дым, разве что с аэроплана. Но в этом случае всегда можно было бы огонь вовремя залить. Под горой у рябины бил родник, и захватив котелок, он быстро сбегал вниз, зачерпнул обжигающе холодной воды, развёл костёр и почистив и накрошив картофеля, поставил вариться. А когда картофель сварился, то с наслаждением поел его с салом. Потом, вскипятив, выпил горячей воды, пахнущей дымом и картофелем, а после закурил. и вытянулся вновь на траве. Уже давно не переживал он такого блаженного состояния. В сущности, ни разу за границей. От того ли, что там не было таких просторных мест, или что земля эта была, несмотря ни на что, русская, его родная земля по праву. Было уже 9 часов утра, роса испарилась, просохла земля. Всё лучило весенний свежий свет. Подберёскин посмотрел вокруг. наверх. Лес стоит, подрагивая листвой, весь в светлых ухабах. Резко очерченный контур елей с воздетыми к небу ковшами лап, уже в свечах молодых побегов, неподвижны старые сосны, шелестят обновившиеся берёзы. Рядом сбоку на земле шевелятся поблёскивая старые стебли, нежно-зелена молодая трава. Пахнет и сырой землёй, и этой новой зелёной травкой, и старым пожухлым листом. А всего сильнее течёт, льнёт вязкий аромат берёз. И кругомся уже полно звуков. Кормак прислушался, различал ли ещё птичьи голоса. О да. Это пела вела свою песнь, как нить сеница. Надолго заходила стрелью малиновка. Иногда скорбно, одиноко запевала и иволга. Нежно вскритывала овсянка. И первый раз за многие годы он услыхал соловья. русского соловья. Сидел он рядом в альшаннике звонко, заглушая всех, пробовал свой голос. Ещё были коротки колена, он захлёбывался, сердился, посапывая неудовлетворённый. Но был это настоящий русский соловей, не те безголосые соловьи, что слыхал он в Европе. И над всем сияет сине-перламутровое небо. С длинными облаками, похожими на тонкие крылья, столь неземными, столь далёкими, что при взгляде на них неудержимо томилась душа в стремлении туда, в небо. Вспомнил он слова, кем-то сказанные: "Мир так хорош, что хочется рыдать от непостижимой его красоты". Это чувство скорби и смутного зова Постигало Корнетова всегда при созерцании природы, мира в его красоте, в особенности весною, когда казалось бы веселье должно было бы петь в душе. И было в душе веселье, но какое-то монастырское, подёрнутое скорбью, как на фресках Фра Анжелика. Он никак не мог разобраться, от чего так было ещё с самого детства, и, по-видимому, не у него одного. Другие говорили ему о том же, да и сам он наблюдал, как вдруг затуманится Уйдут глаза людей, остававшихся наедине с природой. Было это как память о чём-то бывшем и оставленном, но с надеждой возвратиться, словно об одном мире. И пил я воду родныны иной. И всегда вспоминались при этом былые времена, ушедшие люди. Вот как теперь Петербург, гимназия, товарищи по гражданской войне. Боже, куда они все расселись? И множество вёсен И таких же ярких солнечных дней у себя дома всё мимо, мимо, неудержимо. Всякая жизнь, любая красота носили в себе обречённость на этой земле. От того и тянуло, вероятно, к тем лёгким, летающим облакам, как будто бы таили они вечность. Вот и теперь последние годы было у него чувство, что этот прекрасный мир идёт куда-то не туда. ложной дорогой к гибели, а был где-то и настоящий путь. Но найдёт ли его мир, в особенности Россия? Он встал, осмотрелся, кругом было тихо, никакого признака войны, никакого движения. По-видимому, в Муханах не было ни красных, ни немцев, но лучше было всё-таки в деревню не заходить, а ограничиться только у садьбой. Туда можно было хорошо пройти опушкой леса, лишь у самой усадьбы приходилось идти недолго полем. Опасность попасться всегда, разумеется, существовала, тем более, что под шинелью был немецкий мундир. Впрочем, можно было сказать, что перебежчик бежал от немцев, в крайнем случае надежда на револьвер. Но надо было осмотреть бумаги. Он ощупал карманы и подкладку, лежал военный паспорт на чужое имя и еще что-то шуршало. Что бы это могло быть? И вдруг вспомнил. Письмо Паульхина к его матери. Он совсем забыл про него к стыду своему, да и Паульхена почти забыл. Письмо нужно было прочесть на всякий случай, чтобы сохранить содержание хотя бы в голове. Вытащив конверт, он, морчась от боли, прочел надпись «Моей матери после моей смерти». «Моя милая мама», — писал Паульхен. «Мы на фронте в России, и мы не знаем, какая судьба уготована нам Богом». Поэтому, может быть, следует написать тебе письмо, которое ты получишь, если меня уже не будет. Та милое его причувствие. Никогда он не говорил об этом, застенчивый и робкий. Я молюсь Богу, чтобы он нас, Карла Вернера и меня, возвратил живыми назад, не ради нас самих, но прежде всего ради тебя и ради детей, Элизабет и Кензея. Карл Вернер это был его старший брат, владевший именем Кензея. А Элизабет — жена брата. Дай Бог ему на самом деле выйти живым, если только есть смысл выходить живым из этой войны людям, столь тяготевшим к родному гнезду, как Паульхин. Я не цепляюсь за жизнь, поэтому мне, может быть, легче думать о смерти. Бог в его великом милосердии сжалится и над моей душой. Если бы я хотел остаться в живых, то лишь чтобы уберечь тебя от боли, чтобы тебя дальше благодарить за все, чем ты мне так украсила жизнь. так ли? Но так верил юноша. И в этом письме я хочу сказать не только прощай, но и выразить мою бесконечную благодарность. Было бы хорошо, если бы ты в первое воскресенье, когда получишь это письмо, заказала в церкви твой любимый хорал о буре на море, о том, что после шторма успокоятся волны и придет опять к нам Творец и Спаситель. Подберезкин закрыл болезни на глаза и закусил губу, представив вдруг, как получит мать Павльхина это письмо. «Если Богу будет угодно определить мне смерть, то прошу его только об одном — чтобы он, будет ли смерть короткая и безболезненная, или долгая и мучительная, чтобы он дал мне умереть честной смертью. Умер он честной солдатской смертью, да будет ему легка земля». Для меня эта война является крестовым походом, и это ведь неплохая смерть — пасть в крестовом походе. Я казался бы себе самому жалким, если бы сидел сейчас дома в безопасности. Кто свою жизнь превыше всего любит, тот ее потеряет. Тот же, кто свою жизнь отдает ради меня, тот вечно будет жить, хотя бы он тут же умер. Так ведь, кажется, написано. И еще одно. Если я должен уйти, то это ведь не больше, чем путь через тёмную столовую в детскую. Мы не окажемся далеко друг от друга. Между нами будет лишь одна тёмная комната, через которую ты всегда раньше или позднее ко мне приходила, когда я лежал в постели. Придёт она и на этот раз не может не прийти при такой любви, подумал Подберёскин, чувствуя, как что-то смачивало его щёки. Были это слёзы? Да, слёзы чего же стыдиться? сам Христос плакал при виде мёртвого Лазаря. А теперь хранит тебя Бог. Ещё тысячу-тысячу раз благодарю за все чудные годы. Я ими без конца наслаждался. До свидания. Тебя целую тысячу раз. Твой Паульхин. Бедный и милый Паульхин. А впрочем, может быть и не бедный. Умер в сознании, что участвует в крестовом походе. Если только последние время не закрались у него сомнения. Да, это должен бы быть крестовый поход, и он мог бы им быть, но им он, увы, не был. Был просто все пожирающий, бессмысленный тевтонский поход. Он мог возвратить миру Россию и тем самым оправдал бы себя, ибо мир не мог жить без России. А вместо того он сеял бурю и хаос. Это вели слепых их слепые вожди. А Паульхин был Дон Кихот и ребенок, и как ребенок умер с именем матери на устах. Благодарная смерть. Иже и, и сын на небесах были его последние слова. Как верный сын он возвращался к отцу. Те, как Паульхин теперь гибли в первую очередь от с ними рушилось навеки то, что ещё держало мир и жизнь, давний очаг и общий дом. Мир становился площадью, общежитием, в лучшем случае отелем с меблированными комнатами. С какой любовью и нежностью он рассказывал о своём Кинзее, о матери, о брате, о всей жизни их. Корнет даже завидовал ему невольно. Всегда радуюсь впрочем, что сохранились хоть где-нибудь такие места, полные любви и мира, где можно ещё было увидеть настоящую жизнь. После войны Паульхин приглашал его к себе надолго в гости. Всё пошло прахом, бедная мать. Он припомнил её породистое, тонкое лицо, исполненное света и грусти. на фотографии, всегда висевшей у изголовья кровати Рамсдорфа. Письмо это надо было сохранить, спасти во что бы то ни стало, как и все бумаги, что он вынул из его кармана. Вот она была, эта фотография матери. Паульхин сам ее снимал. И глаза, направленные теперь на корнета, лучили столько любви, ласки, добра, что у него обмерло сердце. Да будет ему легка земля. Подберезкин перекрестился. Может быть, однако, смерть была на самом деле единственным спасением для таких, как Паульхин. Ибо новая земля становилась уделом иных людей, и трудно ему было бы ходить по новым путям. И сам Корнет не раз смотрел с надеждой в лицо смерти, точно она сулила какое-то разрешение всему его личной судьбе и судьбе России, а теперь в особенности продолжать жить без надежды на Россию. казалось бессмысленно